— Я красиво, Гордыня откинула голову и засмеялась. — Папа часто говорил, что я никогда не соответствовала своему имени и скорее выглядела как скромный шиповник, из которого делали живые изгороди, или как обычная садовая английская маргаритка, чем как экзотическая гордыня. — Как бы то ни было, — сказала герцогиня, — у тебя есть шансы. Нам придется заняться тобой и посмотреть, что можно сделать. Тебе нельзя так старомодно и неопрятно укладывать волосы. Но что касается платья, нам придется съездить к арке. — Да, платье старое, — согласилась Гордыня. — И тебе нельзя носить черное ни в коем случае, если ты собираешься здесь оставаться, — продолжала герцогиня. — Этот цвет давит. Ты выглядишь бедной родственницей, а этого достаточно, чтобы мгновенно оттолкнуть от тебя любого мужчину. Нет, Горденни, уж если я взялась за то, чтобы найти тебе мужа, ты будешь одета и выглядеть так, как тебе подобает, как моя племянница и без сомнений из-за того, что у меня нет детей, как моя наследница. О, тетя Лили! «Мне не следует рассчитывать на такое», — запротестовала горденья. «Моя дорогая, это не так уж ценно, как кажется», — сказала тетушка. «Я могу быть герцогиней, я могу быть богатой, но в Париже есть масса людей, которые именно по этой причине не проявят особой радости по поводу знакомства с тобой». «Но ведь как герцогиня вы, тетя Лили, должна быть ужасно важная персона», — проговорила Горденни. Герцогиня искоса посмотрела на нее, и создалось впечатление, будто она хотела что-то сказать, но передумала. — Мы поговорим с тобой об этом в другое время, — наконец произнесла она. — В настоящий момент нам следует заняться твоей внешностью. В таком виде я даже не могу взять тебя к месье Ворту. Она дернула за шнурок звонка, который висел рядом с кроватью. Через несколько секунд дверь отворилась, и вошла горничная. — И вон она, — сказала герцогиня, — моя племянница, мадемуазель Гардене, будет жить со мной. Ей понадобятся новые туалеты, модная прическа и масса всяких других вещей. Как только я оденусь, я отвезу ее к ворту, но в таком виде она ехать не может. — Вы правы, мадам, это невозможно, — по-французски ответила горничная. «Ивонна, найди для нее что-нибудь», — приказала герцогиня. может какой какое-то из моих старых платьев, которые я носила, когда была потоньше. Она будет носить их, пока мы не купим новые». «О, благодарю вас, тетя Лили!» — воскликнула горденья. «Не только за одежду, но и за то, что разрешили мне остаться. Не могу передать вам, как это замечательно». Я так боялась, что останусь одна, что у меня никого не будет. Когда мама умерла, я решила, что настал конец света, но теперь у меня есть вы, и жизнь выглядит по-другому. — Потому что у тебя есть я, — странным голосом повторила герцогиня. Она наклонилась и подставила Гордене щеку для поцелуя. — Будь счастлива, девочка моя. Я думаю, так или иначе все наладится. — Я сделаю все, что вы мне скажете, — заверила ее горденья, — и, надеюсь, смогу хоть немного отблагодарить вас ж за вашу доброту. — А, вспомнила, — проговорила герцогиня. — Ивона, отведи, младмазель, к Месье Груазу. Она должна дать ему кое-какие указания. Пожалуйста, объясни ему, что я полностью одобряю ее действия. — Хорошо, ваша светлость, — ответила горничная и, шурша платьем направилась к двери в полной уверенности, что Гордыня последует за ней. Гордыня сделала несколько шагов и обернулась. — Спасибо, большое спасибо, тетя Лили, — сказала она. До настоящего момента я не понимала, насколько велик был мой страх перед тем, чтобы выставить и меня на улицу. — Догоняй, детка, все будет в порядке, — заверила ее герцогиня. Когда дверь за горденией горничной закрылась, герцогиня откинулась на подушки и закрыла глаза. «Бедная девочка!» — прошептала она. «Как я смогу ей все объяснить?» Без сомнения, она рано или поздно сама все узнает. А тем временем окрыленная горденья Спустилась за горничный в холл, в котором прошлым вечером с ней произошли такие позорные вещи. Когда они проходили мимо большой гостиной, там убиралась целая армия слуг. Занялись также и лестницей, и застилавшим ее ковром, с которого смывали пятна от соуса и выпивки. Слуги в халатах полировали мрамор, и Горде увидела, что в ведрах, в которые они стряхивали пыль, лежали осколки хрустального канделябра. Странно подумала она, что у тети Лили такие бурные приемы. Но, как она объясняла самой себе вчера ночью, французы так эмоциональны, они не такие чопорные и солидные, как англичане. Ивана провела ее через холл в комнате, расположенный напротив той, куда вчера ее отнес лорд Хардкорт. Горнишная постучала. В ответ раздалось Войдите, и он открыла дверь, и не увидела седого мужчину средних лет, сидящего за огромным столом, заваленным бумагами. И передала указание герцогине и представила гордынем мсье груазу но говорила она слишком быстро, так что горденья почти половину не поняла. Месье Груаз встал из-за стола и протянул руку. — Рад вас видеть, мадемуазель, — начал он по-французски, а потом продолжил на плохом английском. — Горничная объяснила, что вы иметь то, что вы хотите делать, — И это одобрять ее светлость. Несколько счетов, которые надо оплатить, ответила гордыня, чувствуя себя очень неловко. Она вытащила из кармана черной юбки листок бумаги. Боюсь, их слишком много, обеспокоенно проговорила она. Напротив, заверил Мсье Груас. Очень маленький список. Вы совсем уверен, что включить всех? Не думаю. Что кого то кого-то пропустила, ответила Гордене. Но если я что-то вспомню, можно сообщу вам позже. Конечно, молвазял Сказал он к вашим услугам. Чеки будут отосланы сегодня, этим людям будет послан почтовый перевод, по который им платить деньги в ближней почте, им это облегчить, не правда ли? Действительно очень хорошо, согласилась Гордене. — Я вам крайне признательна. — Рад быть вам польза, мадемуазель, — ответил он. — Спасибо. Еще раз поблагодарила Горденни. И вон она ожидала Горденни, стоя около двери в холле. Горденни вышла к ней. — Теперь мы поднимемся наверх, мадемуазель, — сказала горничная. Но в этот момент лакей распахнул входную дверь, и Гордене услышала слишком хорошо знакомый голос. «Ее светлость дома? Передайте, пожалуйста, что ее спрашивают лорд Хардкорт и господин Дертрам Каннингем». «Ее светлости нет дома для любых посетителей», — по-французски ответил Лакей. Через открытую дверь Гарденни видела стоявшего на ступеньках лорда Хардкорта и решил, что он уже успел заметить ее, она поняла, что ей ничего не остается, как выйти к нему навстречу и поприветствовать. Охваченная смущением, прозовев от волнения, она повернулась к нему и протянула руку. «Доброе утро, лорд Харткорт, сказала она. «Я должна поблагодарить вас за то, что вы вчера вечером были так добры ко мне». «Надеюсь, сегодня вы хорошо себя чувствуете?» — проговорил лорд Харткорд, снимая шляпу. «Должно быть, вы очень устали после путешествия». «Я действительно чувствовал себя очень уставший, призналась Горденни. «Неудивительно!» — вмешался чей-то голос, и девушка взглянула на сопровождавшего лорда Харткорда мужчин. Она увидела высокого, элегантного, темноволосого молодого человека, хрохотными темными усиками и обаятельной улыбкой, которая заставила Горденю улыбнуться ему в ответ. «Позвольте представить вам моего кузена Бертрама Каннингема, сказал лорд Харткорт. «Боюсь необычные обстоятельства, при которых мы вчера познакомились, не дали мне возможности узнать ваше имя. Меня зовут Горденю Уидон» ответила Гордыня и почувствовала прикосновение теплой руки Дартрама Каннингема. Счастлив, что именно англичанину удалось приветствовать вас по прибытию в Париж, — сказал Бертрам. — Мой кузен рассказал мне, что вы приехали ночью. — Как, наверное, это противно, не зная Парижа, в одиночку искать нужный адрес. Я настоял, чтобы мы заехали и проведали вас. — Как я могу заключить по вашему виду? «Вы в добром здравии». «Я прекрасно себя чувствую», — согласилась гордень. «Замечательно!» — воскликнул Дертрам. Внезапно Горденни осознала, что он все еще держит ее за руку, и резко вырвала пальцы. «Мой кузен и я хотели бы узнать, не пожелаете ли вы покататься с нами?» — предложил Бертром. Я собираюсь вывести своих лошадей на короткую прогулку в Блонский лес, а вам, уверен, свежий воздух пойдет на пользу. Горденье бросила взгляд на подъездную аллею, на которой стоял элегантный высокий кабриолет, запряженный парой лошадей цугом. Гривы и хвосты лошадей были красиво заплетены. «Как они прекрасны!» — невольно воскликнула Горденье. «Какие же они нарядные!» «Я очень горжусь ими», — сказал Дертрам. «Но если вам больше нравится автомобиль, он у меня тоже есть». «Я предпочитаю лошадей», — ответила девушка. «Но боюсь, я не смогу поехать с вами. Тетя Лили собирается повести меня». Она собиралась было рассказать, куда они поедут, но передумала. «На прогулку». «Вы виделись с вашей тетушкой?» — спросил лорд Харткорд. Гордыня почувствовала, что он опять сомневается в радушности приема, и, вспомнив, как яростно негодовала, когда он ночью давал ей советы, довольно натянуто ответила. «Конечно. Я рада сообщить, что тетя Лили счастлива видеть меня. Я буду жить с ней». Неизвестно, почему ей показалось что при этих словах лицо лорда Харткорта изменилось. Теперь оно выражало «Да, но ведь это же абсурдно!» «Разочарование!» Восхитительно ровным голосом проговорил он и, повернувшись к своему кузену, сказал «Итак, Берти, если мисс Уиден не едет с нами, то нам пора в путь». «Мисс Уиден?» — Буду надеяться на скорую встречу с вами, — галантно проговорил Бертеров. — Между прочим, ваша тетушка пригласила меня на завтрашний вечер. Обещаю, ничто не помешает мне прийти. — Буду счастливо видеть вас, — ответила Горденни. — До свидания. Лорд Харткорт ничего не сказал. Горденни показалось, что в том, как он нахлобучил на голову шляпу, Решительно спустился по ступенькам и вскочил в кадриолет. Промелькнула некоторая агрессивность. Дертром последовал за ним, но на полдороге обернулся. — Вы совершенно уверены, что не передумаете? — тихо спросил он Горденью. — Я бы хотел первым показать вам Париж. — Нет, я не могу сегодня поехать, — ответила она. — Да и мне все равно сначала надо спросить разрешение у тети Лили. — Ну, давайте поедем завтра, — умолял Бертром. — Я уверен, герцогиня не будет против. Я заеду за вами в это же время. — Вы обещаете? — Я ничего не могу обещать, — ответила Горденя, несколько задаченная его настойчивость. — Но вы должны постараться и получить у тетушки разрешение, — продолжал уговаривать ее Бертром. И прежде чем она успела ответить, Он уже сбежал по лестнице и вскочил в экипаж. Когда кабриолет покатил по аллее, Вертером перегнулся и помахал ей, а лорд Харткорт продолжал смотреть прямо перед собой. Он не обернулся. «Он мне кажется ужасно неприветливым», — сказала себе Ангарденни. «Не знаю почему, но он не одобряет меня». Следуя за Ивонной наверх, она думала о том, что обязательно спросит у герцогини, сможет ли завтра отправиться на прогулку с Бертрамом. В Англии ей не разрешили бы встречаться с мужчиной без сопровождения какой-либо дамы. Но раз он пригласил ее, значит, во Франции все по-другому. Она часто слышала, что в этом веселом городе в гораздо меньшей степени считаются с условностями. И в конце концов, зачем нужен сопровождающий для прогулки в открытом кабриолете с человеком, который будет править лошадьми? Но вот если бы он приглашал покататься в автомобиле, тогда другое дело. Гордыни вспомнила, как ей рассказывали всякие истории о девушках, которых мужчинам удавалось уговорить отправиться кататься на шикарном автомобиле, и которым потом, когда они не отвечали на ухаживание своих кавалеров, приходилось пешком возвращаться домой. Гордыня чувствовала, что Дартран Каннинген не принадлежит к этому типу мужчин. Он выглядел молодым, веселым и полным задора, и она с тоской представила, как здорово было бы общаться со своими сверстниками, смеяться и веселиться, и не беспокоиться о счетах или где добыть деньги на следующий обед. Поднявшись на второй этаж, Гордене и Ивонна миновали спальню тетушки, прошли в самый конец коридора, где горничная открыла дверь в комнату с окном, выходящим в сад. Комната была очень большой, ее загромождали огромные шкафы, расставленные вдоль стен. «Это гардеробная ее светлости, объяснила Ивонна и принялась распахивать дверцы шкафов. Горденни никогда не думала, что у какой-нибудь женщины за всю ее жизнь может накопиться такое количество разнообразных туалетов. Но еще больше ее поразило то, что все эти туалеты собраны в одной комнате. Выбравшись из непрерывного потока экипажей вокруг Триумфальной арки, и направив лошадей к Булонскому лесу, Дертрам воскликнул. «Очаровательная малышка! И совсем не такая, какой можно было ожидать от грозной Лили. «Ты сам сказал мне, что она родилась в приличной семье», — напомнил ему лорд Харткорд. «Ну, так говорил мой отец», — ответил ему Дертрам. «Как ты думаешь, что Лили будет делать с этой девочкой? «По всей видимости, мисс Уидден намеревается остаться со своей тетушкой. Вчера у меня была возможность убедиться в том, что это очень решительная девушка», — сухо проговорил лорд Харткорт. «Решительная?» — удивился Дертром. «Этот крохотный воробушек?» «Не может быть! У нее вид вывалившегося из гнезда птенца. Не верю, чтобы она была решительной хоть в чем-то. Но если ее приодеть...» Она окажется очень симпатичной. Полагаю, герцоги не заметит это, сказал лорд Харткорт. По всем этом есть какая-то тайна, продолжал Бертром. Приезжает девушка, выглядит она невинной крошкой, и несмотря на это, Лили принимает ее и даже собирается оставить жить в своем доме. Я не удивлюсь, если Андре окажется прав. И вся история будет ничем иным, как новой шуткой, все выглядит несколько подозрительно. Наверное, всему существует исчерпывающее объяснение, но мы-то не знаем его, заметил лорд Харткорт. К черту все, Уэйн, тебя ничто не может взволновать, воскликнул Дертер. Я С большим удовольствием показал бы ей, что такое в жизнь. Я по горло сыт этим сборищем у Максима. Знаешь, на прошлой неделе Генри подарил ей бриллиантовый браслет. Так она вернула его и сказала, что камни недостаточно крупные. «Ну, Генри может позволить себе камни покрупнее». «Да, но он считает, что это неблагодарность», — ответил Бертрамб. «Они все всегда недовольны, вот Мари» которую я взял себе на некоторое время. Она постоянно жаловалась, и крайне свежая, шампанское пахнет пробкой, стул неудобный, подаренный мной орхидеей не того цвета. Мне это надоело, я бросил ее. А теперь ее подобрал старина Освальд. Он не представляет, во что ввязался. Я не против того, чтобы тратиться на женщин, в конце концов, на что еще тратить деньги, но я ожидаю от них проявления хоть какой-то благодарности. «Бедный Берти», — проговорил лорд Харткорт, — «не могу поверить, что все твои усилия не вознаграждаются». «Может, я покажусь тебе скупым, если скажу, что мне нравится получать справедливое возмещение за мои деньги?» — улыбнулся Бертром. «Я знаю, ты считаешь, что я слишком быстро бросаюсь в любовную связь. Но дело в том, Уэйн, что у меня нет твоего чутья в выборе женщин». Как только я узнаю моих приятельниц поближе, они сразу же разочаровывают меня. А твои же при ближайшем рассмотрении становятся только лучше. А уж у Генри эту никто не превзошел». Лорд Харткорт ничего не ответил и Дартром продолжил. «Ну ладно, Уайн, я понимаю, что это замечание отдает похабщиной. но, черт побери, надо же молодому человеку кому-то излить душу, «А кто может быть лучший родственник?» «Действительно кто?» — сказал лорд Харткорт. «Хорошо, Берти, обрабатывай этого воробушка, как ты ее называешь. Ты получил мое благословение. Несмотря на мои опасения, она может превратиться в очаровательную дамочку, на которую не жалко потратить.